73. Не золото и яшма, а жалкая подделка Этот Чань Ло ничего общего не имел с тем у Минчу, у которого помнила Ацинь, несмотря на схожесть во внешности и характере. Этот молодой господин, как он себя то и дело называл, чтобы добавить себе важности, был избалован, прихотлив и совершенно никчемен в бытовых вопросах. Лишенный демонической души, он ничего не помнил ни о прежней жизни, ни об Ацинь, и красную нить, туго окольцовывающую его палец, он тоже не видел. У него были странные привычки, взращенные его новой личностью. Первые дни после пробуждения он то и дело хватался за лицо, панически пытаясь его чем-то прикрыть, ладонью, краем покрывала. Суеверия воспитания в нем глубоко укоренились. Ацинь невольно усмехнулась, они будто местами поменялись. Прежний у Уминчжу все силы приложил, чтобы заставить Ацинь снять Мяньшу, которой она закрывала лицо. А теперь сама Ацинь убеждала его позабыть о маске, которую он, как и все жители Мянчжао, носил, не снимая с самого детства. Этот чайн-ло был остерный язык, даже ехиден временами. Но Ацинь ему не спускала ни полсловечка. Это походило немного на их прежние пикировки но Уминчжу всегда старался сделать так, чтобы последнее слово оставалось за ним, а этот Чайн Ло со снисходительностью, какую проявляют взрослые к детям, позволял Ацинь одержать вверх в споре, даже если при этом ему приходилось так закатывать глаза, что он становился похожим на белоглазого волка. Этот Чайн ло и был белоглазым волком. Все его мысли занимали женщины. Это Ацинь страшно злила конечно память у него этим перерождением отшибла но можно же было вести себя сдержаннее. а у него явно вызывало недоумение от чего она сердилась когда он упоминал цин лоу и мертвых пташек так в Мяньчжао называли продажных женщин какая ирония иногда все же в нем проскальзывала ненадолго бледная тень прежнего уеньджжу этот чайный ло говорил то что прежде говорил уеньжу или делал какой-то жест, характерный для Уминчжу, а не для Чань-Ло, и Ацинь вздрагивала и застывала в напряженном ожидании. Но искра быстро гасла, он так ничего и не вспоминал, даже несмотря на наводящие вопросы. Ацинь все еще слабо, надеялась, что пилюли из крови золотой птицы помогут пробудить в нем древнюю кровь. Она была уверена, что в этом Чань Ло есть частица какой-то из душ у Минчжу, иначе он не выглядел бы так и не вел бы себя так временами. Просто этой частицы души никак не пробиться через смертное перерождение, а значит, ей нужно помочь, подтолкнуть ее на верный путь. И Ацинь скармливала Чань Ло вдвое больше пилюль, чем того требовало его ранение. Но древняя кровь вытянула на птичий свет не то, на что Ацинь так надеялась. Чэнь Ло от чего-то стало хуже. У него кровь шла ртом и носом, словно оцинь и не выводила из него яд, словно он все еще был отравлен. Он и был отравлен ее кровью. Кровь золотой птицы, из которой были изготовлены пилюли, действительно пробудила частицу первородной души, дремлющую в смертном теле Чэнь Ло, а вместе с ней и память о той клятве, что У Минчжу принёс когда-то. Он крыльями своими поклялся, непреложная клятва Быть верным, о цинь... Но этот Чань Ло изначально был неверен. У него были другие женщины. Он не хранил непорочность. Он думал о других женщинах. И эта клятва, как и было предначертано за ее нарушение, теперь медленно убивала его за измену. Кровь золотой птицы, которая должна была его излечить, стала для него, клятва преступника, ядом. Если память не вернется к нему в ближайшее время или если он не прекратит думать о неподобающих вещах, то умрет, прежде чем они дойдут до птичьих гор. разлученных гор, как называют их люди. А Цинь всеми силами пыталась его в этом убедить. Но этот Чань Ло сказал ей с явным недоумением, «Я ведь мужчина, как я могу об этом не думать?» Для него было в порядке вещей фантазировать о женщинах. Это бесстыдство выводило отцы не с себя. Она сдерживалась, как могла, чтобы не поколотить его за это. Когда у Миньчжу все вспомнит, он наверняка со стыда сгорит, что переродился таким похотливым псом. Но ей хотя бы удалось убедить его отправиться в путешествие за противоядием, которое якобы скрывалось в тайнике у разлученных гор. Зная его слабину, этот молодой господин любил роскошествовать и сорить деньгами, а цинь прельстила его упоминанием о сокровищах, которыми якобы был набит тайник, и яростно торговалась с ним за долю этих сокровищ, чтобы он поверил, что они существуют на самом деле. Золотое пёрышко, которое она ему показала, окончательно убедило его, и они отправились в путь. Каким же изнурительным было это путешествие! Казалось, все на свете пытается помешать им достигнуть цели. А Цинь и не представляла, сколько трудностей они повстречают на своем пути. Их похищали разбойники, их пытались сожрать какие-то демонические жуки, их преследовали призраки и ожившие покойники, которые опять-таки пытались их сожрать. Они как будто притягивали к себе неприятности. В этом путешествии Чань Ло разгадал тайну А Цинь. Сначала он узнал, что она только притворяется мужчиной, подглядел за ней, когда она купалась в озере. Но отношение его к ней нисколько не изменилось. Женщину он в ней не видел и влюбляться не спешил, по-прежнему обращаясь с ней, как с ребенком. А потом он подглядел, как она превращается в золотую птицу. Но это его опять-таки не смутило и ни о чем ему не напомнило. Он какое-то время держался с ней настороженно, хоть и не чурался, и даже спросил, не задумала ли она завести его в ловушку и съесть, как и поступают демоны с облапошенными людьми. Но к нику с ней он все-таки шел. Он хотел жить, выжить и отомстить своему брату-близнецу за предательство. Вернуться и вернуть себе свою жизнь. А цинь понимала, когда владелец вновь обретет свое сердце, его прежние помыслы будут забыты, Но это двигало его вперед, заставляя бороться с отравлением внутренними жизненными силами. И он хотя бы на время забывал о своих женщинах. Каждый шаг приближал их к предначертанному судьбой. А Цин чувствовала странное воодушевление, смешанное с холодящей душу тревогой. А может, это было лишь предвкушение после долгого ожидания. Оказалось, предчувствие.